Глава десятая. Погодка стояла прекрасная. Светило солнышко и пели птички. Слышался перезвон, копели, эдакий намек на весну посреди зимы. Хотя нужно учитывать разницу регионов. Дома в Новосибирске сейчас минус двадцать с ветром и мерзким мелким снегом. Но я сейчас в Москве, а точнее в Подмосковье. Как кот щурюсь, глядя на солнышко, гуляю по огромному саду Волконских и размышляю о дальнейших действиях. Где-то неподалеку тут в столице империи прячется глава ордена разочарования. Нужно заняться его поисками. Хотя и далеко не факт, что он до сих пор в Москве. Зато сейчас в Москве голова в огар князь Косимовский. Фигура очень влиятельная и знаковая внутри фракции Михаила. Можно наведаться к нему, но это будет означать начало открытого конфликта, считай войны с Михаилом. Нельзя пока, у меня войска в спорных землях. И все же пора наращивать наше присутствие в Москве и параллельно, конечно же, собирать больше информацию о врагах, тайных и явных. Однако же у меня братишка попал в ментальные сети, и это меня очень волнует. Женя сейчас под Минском вместе с альянсом Михаила. Я рассматривал вариант отправиться в Минск прямо из Москвы. Но стоит ли? Пока что никаких новостей от наших агентов в Минске нет. Нужно лишь ждать, что они найдут что-нибудь полезное, соберут больше информации о Михаиле, Глебе, Жене и их людях? Лжедмитрий в конце концов или не стоит, тот еще вопросец. Если бы не Женя, я бы с чистой совестью укрепился в Москве и ждал, когда ослабленный Михаил вернется сюда после победы над повстанцами. Поляки и Лжедмитрий должны неплохо потрепать его бойцов. И когда войска Михаила вернутся в Москву, я бы предпочел уже здесь решать свои вопросы с братьями. Но мысль о том, что Женя сейчас под чужим контролем, меня откровенно злит. Попробовать сунуться в лагерь Михаила малыми силами уже думал о таком варианте не раз. Но это к трубецким мы смогли тайно проникнуть, используя наши с Юрой умения, мой отряд скрытников и корону принцессы. А вот защита у штаба Михаила явно будет покруче. К тому же мои скрытненькие, как и княжеч Трубецкой Владимир, сейчас уже вновь вернулись в спорные земли. Я шел по полейки, когда услышал впереди голос известного телеведущего. Этим утром сразу два княжеских рода присягнули на верность его высочеству Максиму. Подробности в сюжете Егора Зарубина. Благодаря полю я знал, кто неподалеку от меня сейчас смотрит выпуск новостей, поэтому растворился в мире и направился на голос. Сам сюжет был довольно пустым. Не нужно много мастерства, чтобы взять два ролика из в курсе и показать их в эфире Имперского канала. Репортер даже каких-то глобальных выводов не делал и говорил максимально обтекаемо. Примерно в таком ключе делается половина новостных выпусков. Никто не хочет случайно обидеть будущего императора, особенно когда ты не знаешь, кто именно станет этим самым будущим императором. А вот другая половина новостных выпусков наоборот откровенно поддерживает какого-то одного царевича. Все потому, что такие телекомпании принадлежат вассалам разных фракций и являются рупором этих самых фракций. Ну да без с ним с репортером. Главное два вставленных в репортаж видео. Отснят прекрасно, свет и кадр выставлены, текст хорош. Красота. Князья-то как здорово смотрятся на роликах, ха. Хотя, конечно, есть кое-какая разница между ними. Князь Волконский выглядит гораздо более внушительно и уверенно, чем князь Трубецкой. Произнес я вслух, появившись за лавкой. Лиза, сидевшая на лавке под пледом, не вздрогнула, хотя я почувствовал, как скакнула внутри неё а Девушка машинально напитала покров. "Молодец. Я бы удивилась будь иначе", проговорила она и поднялась на ноги. Затем развернулась и поклонилась мне. "Доброго дня, ваше высочество". Мы стояли в крытой беседке, отапливаемой уличным газовым обогревателем. Отсюда открывался отличный вид на холмы и лес. Прекрасное место выбрали себе в качестве имения князья Волконские. Правда, виду природных красот я уделил лишь крупицу своего внимания, сосредоточив его на Лизе. Можно и без титула, произнес я. Как вам будет угодно вашего высочества, ответила она и подняла голову. «Но что за вредная девчонка. Через поле я прогнал свой семейный дар и влил его в Лизу. Она вздрогнула от неожиданности и простонала. «М-м-м-м». Однако тут же взяла себя в руки и изумленно уставилась на меня. "Что это было?" выпалила девушка. "Лучше", спросил я. Она прислушалась к своим ощущениям и удивленно хлопнула глазами. Затем усмехнулась и произнесла: Не думала, что семейный дар императорского рода может делать экспресс-массаж. Мой дар особенный. Ну, да, пожалуй. Спасибо еще раз за то, что вчера исцелили мою рану, ваше высочество. Не стоит. Отозвался я и, обой лавку, плюхнулся на разложенные на ней подушки. Лиза продолжила стоять и молча смотрела на меня. Если тебе нравятся эти ролевые игры, можем продолжить, проговорил я, вытянув ноги. Как будет угодно вашему высочеству, произнесла она. Хорошо. Тогда сними с меня сапоги, девочка. Только не заморайся, а то я пока гулял в говно вступил. Эй, следи за словами. В нашем саду нет такого, вспылила она. Ты грубишь принцу, приподнял я бровь, бровь,ставившись на нее. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Фу, выдала Лиза и отвернулась. "То есть сапоги ты с меня снимать не будешь?" спросил я, любуясь ее подтянутой задницей в черных легинсах. Сам снимай. И сниму, когда домой приеду. А ты раз не хочешь выполнять прихоти принца полностью, завязывай уже ерундой страдать Лизе. В наших с тобой отношениях ничего не поменялось". Я всегда был принцем, а ты с нашей первой встречи была для меня одной из своих. С нашей первой встречи, обернувшись, уточнила она. Ну да, улыбнулся я. Разве я не говорил тебе? еще когда мы изображали Читу Андэро, ради того, чтобы меня вытащить, ты отыгрывала эту роль. Я ценил, и с тех пор ты никогда ничего плохого мне не делала. Всегда была на моей стороне. Разумеется, для меня то одна из своих. Хм, прищурившись, протянула девушка. Приятно слышать, конечно. Но я думала, ты имеешь в виду другую нашу встречу, сказала она и пытливо уставилась на меня. Прости, пожала ей плечами. Я практически ничего не помню из своего кремлевского детства. Что? опешила Лиза. То есть ты меня не помнишь? Я улыбнулся и сказал: "Тебе ответить честно или правильно?" Несколько секунд девушка буравила меня взглядом, а затем прыснула со смеху. "Вот тебе новость, а я-то думала. Эх, ты первый мужчина, которого я увидела без штанов в самом широком смысле этого слова. И ты этого не помнишь?" "Не помню", хмыкнул я. "И при каких обстоятельствах?" я там был великолепен или просто хорош. Ты был великолепен, когда нянька меняла тебе партки в игровой комнате, расхохоталась Лиза. Потом еще извинялась передо мной и перед твоей матушкой императрицей, говорила, думала успеть переодеть его высочество прямо на месте происшествия, пока никого рядом нет. Потрясающе, хмыкнул я, затем замер, осознав кое-что. Погоди, Лиза, ты сказала первый не единственный. Лиза коварно улыбнулась и хидно произнесла: "Его высочество хочет знать, сколько голых мужчин за свою жизнь видела юная княжна?" "Хочет", не стал я спорить. И еще несколько секунд она также хитро улыбалась, затем выдохнула, поиграв в гляделки, и ответила: «Четырех. Кроме тебя я видела, как переодевают двух моих младших братьев и племянников". Ну, она поджала губы, отвернулась и покраснела, а затем в сторону пробормотала: "Доволен. Очень", признался я. "А теперь хватит уже ноги напрягать, золотце. Садись рядом, поделись впечатлениями о просмотренном видео". Лиза больше не стала строить из себя булку и уселась рядом со мной на скамейку. Сказала, что видео ей понравилось что папа был великолепен и величественен, а князь Трубецкой казался каким-то заторможенным. Пожалуй, соглашусь с тобой, кивнул я после того, как мы пересмотрели видео еще раз вдвоем. Лиза с любопытством уставилась на меня, молчала. Спрашивай, усмехнулся я. Достаточно ли ты мне доверяешь, чтобы рассказать о случившемся в имении Трубецких? И его голос звучал предельно серьёзно. Вопрос был крайне важен для девушки. Я не стал стала горячими чувствами и тянуть кота за причиндалы. Достаточно. Более того, я доверяю тебе настолько, что хочу назначить тебя заместителем главы СБ моего рода. Причём сама глава СБ Баранов-Сапожарская будет пока что занимать эту должность скорее формально. Скорее она будет твоей помощницей, чем ты её. Она попросила дать ей больше времени на тренировки, я не стал ей отказывать, но ну и сразу снимать её с должности тоже не стал. Лиза молча смотрела на меня, чуть приоткрыв рот. Я улыбнулся. Ты особенно прелестно, когда не играешь роли. Рад, что рядом со мной ты можешь расслабиться и сбросить маски. Фуф, — мотнула она головой, но тут же собралась и выдала: "Твоего рода ты сказал?" Но именно перебил я ее. Моего рода в самом широком смысле и моей семьи в частности. Сама организуешь работу, как тебе удобно. Я верю, у тебя получится. Да погоди ты, Максим, выпалила она. То есть ты хочешь, чтобы я обеспечивала тайную безопасность всего императорского рода, верно? Верно, но в приоритете, конечно же, безопасность моей семьи. Кстати, твой отец дал добро. У него даже слезы выступили от гордости за дочку. Надо полагать, ожарашенно проговорила Лиза, глядя в сторону. Я хм. Если не хочешь, можешь отказаться, пожал я плечами. Но, конечно же, я не стал бы предлагать ей такое, если бы думал, что она откажется. Я согласна, выпалила Лиза и снова покраснела. Ахм, кашлянула она в сторону. Так, что там насчет Трубецких? Если коротко, то князь оказался под влиянием своего дяди. Под самым обычным влиянием, без каких-либо техник контроля или дурманящих средств. Просто воля его дяди оказалась сильнее. Дяде нравилась позиция серого кардинала, но при этом он хотел и возвышения рода. В какой-то момент на него вышли люди Косимовских, их предложения ему понравились, Ну а дальше род предаёт Алексея и начинает сближение с Михаилом. Да вот только Владимир Трубицкой, сильнейший воин рода, оказался категорически против этого. Князь не смог с ним договориться самостоятельно, и дядя князя просит оставить решение этой проблемы на него. Ну, а дальше ты знаешь. Единственное, что мне удалось узнать нового и удивительного. Князь в самом деле даже не думал, что Владимира попытаются уничтожить физически. Он сказал: "Я допускал, что дядя мог бы сотворить подобное с кем-то другим, но не с сильнейшим живойном рода. Зачем ослаблять род?" "Понятно", сдержанно кивнула Лиза и начала задумчиво грызть ноготь. "А что насчет главы из их рода?" Что говорит дядя князя?» Он все знал, хотя утверждает, что это была идея Косимовских, что сам он был против, но поддался на их уговоры. Понятно, повторила Лиза. Что с ним сейчас? Я дал Владимиру совершить свою месть. А князь Трубецкой, он не предаст нас? Если предаст, то умрет». Спокойно произнес я и ткнул указательным пальцем себе в лоб. Моя техника будет следить за ним, намекать на то, что предавать не стоит. Но если он не послушается, я развел руки в стороны. Лиза ошарашенно округлила глаза. Поразительно, прошептала девушка. Откуда ты столько умеешь, Максим? Может ли быть, что, ну, Я улыбнулся и произнес "Давай, озвучь догадку, скажи это, скажи громко". «Опа, ты что, Эдвард Каллин?" тихотнула Фай в моем сосредоточении. "С меткой ты получил знания, да?" серьезным тоном произнесла Лиза. "Ну и какие-то умения". "Верно", кивнул я, и не сдержал улыбки. "Что?" нахмурилась Лиза. Кристина тоже догадалась. Ведь концепция, что метка меняет людей, не самая популярная. Фу, я иакнижно Волконская и офицер окаже. Не ставь меня в один ряд с аристократами обывателями А Кристина она умная и достойная девушка. Будь иначе не стала бы твоей женой. Лиза уставилась на горизонт, и от нее повеяло грустью, хоть девушка и улыбалась. Максим звала на меня. Что? А Кристи, она сама догадалась. Ну, что ты принц? Спросил у неё. Ты снова стала часто делать пф, но сейчас твоё пф еще более милое и доброе. Хмм. Некоторое время мы сидели на скамейке и молча смотрели вдаль. Затем Лиза вдруг резко вскочила на ноги и решительно направилась в сторону особняка. "Куда рванула?" удивленно спросил я. "Работать. Раз у меня теперь официально новая должность, я сделаю все в лучшем виде. И вообще" остановившись, она обернулась через плечо. "Мы собираемся искать главу ордена в Москве или нет? Мне нравится твой настрой. Идем». Однако же искать главу ордена Лизе пришлось без меня. Мы успели вместе с ней и ее отцом обсудить предстоящие дела. Более того, устроили конференц-связь с Пожарской, которая как раз только что освободилась после того, как в одиночку закрыла аномалию рангомор плюс под Новосибирском. Во время обсуждения Барнас охотно поделилась с нами своими наработками. Затем мы с Волконскими собрались идти на ужин, чтобы продолжить обсуждение после него, но у меня зазвонил телефон. Как обычно, тот самый, что для закрытых вызовов. Дорогой, привет. У вас там все хорошо? Приняв звонок, услышал я голос любимой жены. «Все просто отлично. Видела видео. Разумеется. Рада, что у вас все здорово. «Дома тоже все прекрасно, но на фронте проблемы. Батуми говорит, что ему очень не хочется тебя беспокоить, что его гордость плачет от того, что он вынужден, как он выразился, звать папочку. Но как командующий силами Альянса он в состоянии наступить на горло своей гордости, когда под угрозой жизни бойцов и успех операции. Я не сомневался в Батуми, быстро произнес я. Ему нужно, чтобы я прибыл в спорные земли и помог Да. Хорошо, дорогая. Отправляюсь в течение нескольких минут. Все, целую. При первой же возможности заскочу домой. Хорошо, дорогой. Порви там всех. Пусть перцы пожалеют, что развили свой успех настолько, что огненному принцу пришлось лично явиться на поле боя. Хорошо, хохотнул я. Лизе привет. Ох, и Светлане Ивановне тоже. Ну все, пока-пока. Не отвлекаю. Я простился с женой и наспех раздал указания Волконским. Забавно, когда меня провожали, князь сказал: "Будьте осторожны и берегите себя, ваше высочество". "Ну, Ализа, уверена, тебе там будет весело. Не завидую я перцам. Развлекайся, Максим. А все расследования с чистой совестью оставь на меня". И помахала ручкой. Ну, а я вошел в свеженький, только вчера созданный портальный оттиск. Мгновенье, и я перенесся внутрь старенького грузовика. Да, гениальный Я и гениальный Батуми придумали установить оттиск не на статичной поверхности, а на огромном листе брони, усиленном ингредиентами из аномалий. Этот лист катается в кузове старенького неприметного грузовика. Таким образом, портальный оттиск перемещается в пространстве и всегда находится рядом с передовой. И теперь я оказался в самой горячей точке. Едва я об этом подумал, как рядом громыхнуло, а грузовик начал заваливаться на бок.